Первая молитва Богородице. Взбранной воеводе победительная, яко избавльшися от злых, благодарственная восписуем тираби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких насбет свободи дозавемти, да радуйся невесту не невестная. По-русски, Богородица, так как мы, служители Твои, под Твоим покровом и заступлением избавились от земного несчастья и врагов видимых и невидимых, то приносим Тебе, непобедимой военачальнице, как бы в победные дары, благодарственное моление, должное песнопение и воздаем хвалу. Но Ты имеешь еще власть высшую, небесную, никогда и никем не поколебленную». Поэтому умоляем Тебя, как Владычицу, избавить нас и на будущее время от всякой беды, чтобы мы достойно могли взывать к Тебе. Радуйся, невеста не невестная. Много примеров и событий в истории тому, что Матерь Божия невидимым предстательством Своим спасала наше Отечество, избавляя войска православные от поражения, как бы предводительствуя ими. Так в конце 15-го столетия, когда на Русь шел с бесчисленными полчищами хан Ахмат, соотечественники наши стали молиться Владимирской иконе Богоматери, и хан, еще не встретив ни одного русского воина, вдруг обратился в бегство. Также и полчища бесов обращаются в бегство от нас, когда молимся мы в воеводе, царице небесной.